1774. 1774 год – год переломный в истории государства российского, хотя переворота в этом году не было. Два важных события заполнили его, предопределив до конца царствования Екатерины генеральный маршрут державы. Первое. В июле был заключен мир с турками. Россия приобрела не все, что завоевала, и за это не раз летописцы недобрым словом поминали этот мир. Но тем не менее взяли немало. Всю пространность между Днепром и Бугом, долины Терека и Кубани, обе Кабарды, Азов, Керчь, право беспрепятственного плавания по Черному морю, Наконец, независимость Крыма от Турции, которой так не хотели крымские татары и которая так была нужна для будущей зависимости Крыма от России. Следующую войну можно было начинать с похода прямо на Константинополь. Второе. Зимой из Дунайской армии ко двору Был призван генерал Григорий Александрович Потемкин. Хотя у него был испорчен один глаз, и завистники называли его «кривым», на женщин он имел гипнотическое влияние и притом был разумен как панин, а смел как орлов. Через два года его место в императрице на Малькове займет очередной пустолицей красавчик, но из сердца императрицы и ее издержавных предприятий Потемкин уже никуда не испарится. Такой оказался прочный человек. Это он поведет нас в будущую войну на Константинополь. Было еще одно достопамятное событие. Присекся мятеж Пугачева, затихло имя Петра Третьего, и Екатерина никогда уже более не вспомнит о даровании прав человека и гражданина своим бородатым подданным. 1744 год – переломный не только для истории державы, но и независимо от судеб державы для великого князя-наследника. Это один из самых светлых годов его жизни, и это год, от которого наблюдатель его судьбы может твердо отсчитывать начало всех бед, случившихся в 1796-1801 годах. «С виду год был счастлив», Медовый год. Любимая юная жена. Тихая пристань упоения законным семейным бытом. Начало вступления в государственное управление. Два раза в неделю, как и было обещано, Екатерина принимала по утрам сына, и он присутствовал при слушании дел. Не важно, какой степени важности были дела. Важен был сам факт участия постепенное практическое вхождение в ход державных событий и ознакомление со способами правления Екатерины. Павел продолжал называться генерал-адмиралом флота и, принимая рапорты морских начальников, начинал уже сам делать кое-какие распоряжения. Наконец, бывший шефом кирасирского полка, он испытал первые опыты военного командования. Можно твердо сказать, что он готов был уже тогда взяться за какое-то важное деяние. Сильным тому свидетельством служит сочинение, писанное им в 1774 году «Рассуждение о государстве вообще». Сочинение это стоит того, чтобы его хоть отчасти процитировать, ибо в нем прорисованы линии, по которым станет двигаться далее логический ум Павла. Полное название этого сочинения таково.